То ощущение, которое явилось у Холли, когда она еще раз прижала губы колбу лбу отца, подтвердило его теорию, что всякая материя превращается в дух. Лоб показался каким-то нематериальным. Но ярче всего. запомнилось Холли, как однажды она, незаметно для мачехи, наблюдала за ней, когда та читала письмо от Джона,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 давно утраченного кумира ее детства, но только в нем чувствовалось больше горячности и меньше выдержки. Глаза посажены были глубже, а волосы были ярче и светлее. Он ходил без шляпы. В общем, очень привлекательный маленький братец. Его застенчивая вежливость подкупала женщину, привыкшую к самоуверенным манерам современной молодежи.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 И я. Мы полагаем, что он еще слишком для этого молод. Мальчик очень хороший. Он зенится ее ока Вербум Сапьентибус. Умный поймет с полуслова. Любящий тебя отец. Дж. Ф. Вот и все. Но, прочитав письмо, Холли невольно пожалела, что пригласила Флёр.